Глава одиннадцатая. Варяги в домовичах. «Дело было весной», — рассказывает Кукша. «Возвращаюсь я из лесу с возом хвороста. В деревне тихо, только куры квохчут, да ребятишки малые играют. Мне-то играть некогда, с той поры, как отца убили, я и сею, и пашу, и сено кашу. Словом, вся работа мужская на мне». Один ведь я, мужик, в семье остался. И другие мои сверстники также Мужиков-то почти всех без мала побили княжеские дружинники. За что мужиков побили? А вот за что. Притесняли нас сильно варяги, сборщики княжеской дани. С каждым разом все больше и больше им давай. Не выдержали мужики. Однажды на сходке решили. Побьем, мол, варягов, если опять потребуют больше против прежнего. Сказано, сделано. Весной приплывают варяги и требуют столько, что и захочешь отдать, да откуда взять. Мужики помнят уговор. Побросали сохи да бороны, похватали мечи до да топоры и побили сборщиков. О которых живьем взяли, тех казнили по обычаю. Пригнули к земле два дерева, привязали руку-ногу к одному дереву, руку-ногу к другому и отпустили. У нас всегда татей так казнят. Примечание. Тать — вор. На другой год присылает князь воеводу с дружиной наказывать. Крепко бились мужики, однако сила солому ломит. Почти все полегли. Так и осталось деревня без мужиков. Возвращаюсь я, значит, из лесу с хворостом. Вдруг слышу крик. «Плывут!» А кто плывет, ясно. Гости незваные, непрошенные. Гляжу на реку, река на солнце сверкает, больно глазам. Однако различаю. Сверху идут четыре лодки. В каждой по две пары весел, по человеку на весле. Шибко гребут, скоро здесь будут. Народ высыпал из домов, все на реку глядят. Погодя, утыкаются лодки носами в берег. Выскакивают из них варяги. Народ рослый, как на подбор. У каждого щит, копье, меч и секира. Вдвое против прежнего стал посылать князь людей после того случая. Значит, вдвое больше народу надо поить и кормить. Наш старейшина встречает варягов хлебом солью, кланяется. Да и как не кланяется, коли знает он, что мало собрали домовичи, беличьих и куньих шкурок. Меньше того, что установил ладожский князь. А где взять установленное? Мужиков-то перебили, охотиться теперь некому. Ведет старейшина варяга в дом, там для них дань приготовлена и стол накрыт. Сядут варяги за стол, а снохи старейшины начнут обносить гостей хмельным медом до да снедью. Сколько захотят варяги, столько и погостят. По милом ведь их не выметишь. Стали варяги смотреть дань, и, конечно, мало им показалось. Говорят, давайте еще столько. Старейшина опять кланяться, упрашивать. Нет, мыл больше, Нет, куда взять. А те и слушать не хотят. Не дадите добром, сами найдем, где взять. Разделились подвое и пошли шарить по избам да по клетям. Я на дворе был, когда двое к нашему дому подошли. Один черный с горбатым носом, другой рыжий великан в рогатом шлеме. Издали поглядеть. Бык на задние ноги встал. Это были Тюр и Свавельд. Стою я, разинув рот, и гляжу, как они к синям подходят. Как Свавельд под притолок изгибается. Он мне сразу не понравился. Дух от него ненавистный. Опомнился я. Бегу вслед за ними в сене. Свавельд хочет в клеть войти, где одежа лежит. А матушка встала перед дверью и не пускает его. «Бояре», — говорит, — «добрые». «Пожалейте, сирот, не забирайте одежи!» Свавельд ее, конечно, не слушает, да и не понимает он по-нашему. Скалится, хватает матушку ручищей своей, вроде как играет, а матушка руку его отталкивает, свое твердит. Он снова тянется к ней, и вижу я, что матушка сердится. Оказывается, обижает ее Свавельд. Заревел я дурным голосом, бросился на Свавельда, и что есть силы, боднул его головой в живот. А у него пододежее железо. Ушибся я, еще пуще рассвирепел, колочу варяга кулаками, почем попало. Рассердился варяг и отшвырнул меня. Потом матушку оттолкнул от двери, да так, что полетела она в угол на ведра и ушаты. Вскрикнула матушка. Гляжу, а из руки у нее хлещет кровь. Напоролась она в углу на топор. Тут уж я совсем разум потерял. Схватил топор и прыгнул к свавельду. Однако тюр меня поймал и отнял топор. Подскочили ко мне сестры, утащили из синей в избу. Я реву, вырываюсь, сестры плачут, умоляют меня утихнуть. Пожалей, матушка, мол, и всех нас, как бы хуже нам не сделали. Затих я помаленьку. Вижу, матушка в избу входит. Рука у нее тряпится и замотана, а тряпится от крови намокла. Я уж больше не реву и не говорю ничего. Только думаю, надо отомстить за материнскую кровь. Каждый знает, если кровные обиды, обиды рода, остаются неотомщенными, душа рода начинает хворать, чахнуть и может вовсе погибнуть. А ведь для человека нет беды страшнее. Лучше погибнуть самому, чем дать погибнуть роду.